Глава вторая, подчеркнуто назидательный и, конечно же, популистский разгром спецслужбы Сосновского, долго ждать себя не заставил. Восторженно голосила пресса, с наслаждением обсасывая детали изъятия материалов, видео и аудиозаписей, слежки за властями, придержащими неслыханных технических средств и оружия, докладывая о череде арестов и предъявленных обвинений. Мне, как персонажу, стоявшему поодаль от схватки, удивляться ее перипетиям не приходилось. Единственным смутившим меня обстоятельством была комбинация с Корнеевым. Зачем ее затевала питерская команда, если все можно было решить так, как все и решилось, лобовой атакой без финансовых трат? Поинтересовавшись на сей счет Ужбанова, получил ответ. Мы хотели знать, насколько все далеко зашло. Логично, хотя опять-таки нерентабельно. С другой стороны, мошна власти бездонна, ее логика парадоксальна, и выкидываемое начальством коленца я уже привык воспринимать снисходительно и отстраненно. Своих опричников Сосновский сдал легко, как порожнюю посуду на помойку, открестившись от всего ими содеянного Но удар Кремля, конечно же, был направлен не на обнаглевшую охранно-боевую лавочку, а на ее владельца, чье могущество клонилось к закату с быстротой заходящего в тропиках солнца. Недолгая и зыбкая эпоха олигархов-выскочек заканчивалась. Сгинул в зарубежных далях перепуганный переменами Гуслинский, степенно переместился в Оное и Волоколамский, успешно, впрочем, провернув напоследок гениальные финансовые аферы. А именно, получил кредит Центрального банка, дабы погасить кризисную задолженность по зарплатам ФСБ, МВД, Минюста, Минобороны и Кремля, чьи платежи осуществлялись через его банк. Далеко глядел махинатор, раздавая некогда взятки в инстанциях, дабы денежки силовых структур проходили через его коммерческую лавочку а далее, надув всех и успешно переведя активы за границу, посчитал свою миссию в России законченной. Дал понять озлобленным чекистам, что документы, как по их частному финансированию, так и по финансированию предыдущих президентских кампаний, лежат страховыми полисами у него в сейфах, а потому затеваться с разборками — все равно, что справлять большую нужду в вентилятор. Затем околпачил иностранных кредиторов на миллиард, ссылаясь на изменения политической ситуации в прежней стране его пребывания и зажил себе припеваючи в цивилизованных недрах Западной Европы. Неугомонные кремлевские мстители пытались привлечь его к высылке в гостеприимную Москву, вменяя ему в вину многообразные факты отмывания криминальных денег, махинации с кредитными авиза, грозя объявлением в международный розыск, но не тут-то было. В обвинительной папочке, хранящейся в МВД, кто-то подменил документы, благодаря чему доказательная база рассыпалась прахом. То бишь кары и казни не состоялись. Но так или иначе цель новой президентской команды была достигнута. Тройка толстосумов, открыто покушавшихся на государственную власть, была с позором сметена в небытие. Покуда не трогали Ходоровского, но, как я подозревал, до поры. Вёл он себя нагло, самоуверенно, но умно, выбрав в качестве гарантии своей безопасности тактику скупки влиятельных фигур со всеми их позициями. И действовал, опираясь на продажных марионеток, возглавлявших те или иные властные блоки. Но в политику его тянуло, чесались амбиции. Тем более, как и Сосновский, он понимал, что в политике-то и сосредоточены все деньги. Наглости в этом смысле ему придавал и Запад, считавший его своим эмиссаром и вообще доверенным парнем. И со такой откровенной поддержкой приходилось считаться всем, даже российскому президенту. Но насколько долго? Ведь крепнущая ежедневно концепция беспрекословной власти Кремля Исключений допустить не могла по определению своей бульдозерной философии. Что, кстати, мигом уразумела остальная олигархическая братья, почувствовавшая тенденцию к своему беспощадному умолению, мигом присмиревшая и занявшаяся налаживанием полезных контактов с актуальной политической командой. Иными словами, решившая пожертвовать частью доходов во имя возможности извлечения таковых. Эти плотоядные на господство не претендовали. Этим были нужны замки, яхты, виллы, самолеты, острова, футбольные команды с историей и калейдоскоп животных наслаждений. Они вполне удовлетворялись мелкими целями и крепили свои хозяйства, обеспечивая их безопасность лояльностью к власти. Ложась перед любым ее напором к верху брюхом, они таким манером обращали в бессмыслицу Идеи любых атак на них, способные исходить из дубовых лакированных кабинетов. Они делали деньги и делились деньгами. Они становились партнерами высших чиновников, дававших им возможность делать деньги. Ибо сами чиновники умели лишь принимать подношения и подношения подносить. Разорить эту свору был способен либо глобальный кризис, либо невероятная революция сверху. А вот нашу контору, расходный инструмент большой политики, упразднили походя одним днем. Новый большой министерский начальник из гражданских, похожий на вежливого дрессированного козла, проблеял на всех экранах страны, что, дескать, борцы с оргпреступностью взорвались, поставили себя выше закона, обрели несвойственное им полномочия, а потому и получили у корот сообразно идейному отпору нашего славного демократического общества. И вообще, как следовало из дальнейших его разглагольствований, тема организованной преступности свою актуальность утратила. В чем то кстати, он был и прав. Другое дело, что тему «закрыли мы», разрушив ее основу, разбив криминальное формирование, уничтожив самых талантливых их вожаков, рассеяв группировки по тюрьмам и колониям, Но это вовсе не означало, что они потеряли способность возродиться при любом благоприятном для них моменте. Однако полемика по данному вопросу исключалась ввиду ее политической никчемности. Я, человек малообразованный, хотя и начитанный, пытался найти в своей памяти аналоги подобных совпадений в прошлой истории российских полицейских ведомств, но не находил. Мы были первопроходцами как и вся страна, впрочем. Мы извлекли из пыльных запасников старые имперские герб и флаг, подредактировали совдеповский гимн на новый лад, изжили сталинскую прививку против казнократства, мздоимства и вольнодумства, помыкавшись в демократической вакханалии, поняли, что в безвластии и в полемике России конец и вернулись на прежние рубежи. Возродили ЦК в образе администрации президента. Создали госаппарат, вороватый, но с устоями и порядками из прежней советской закваски выбродившими. Секретарей обкомов сменили губернаторы. Но ни промышленности, ни сельского хозяйства не учредили. Вылепилась из частных инициатив разнородная импровизация по выпуску продукции, на откатах и отступных устоявшаяся. А как гнали при советах за зерно и мясо, нефть и лес, так и поныне гоним. На то мы стоим в своем разброде, должным, кажется, прекратиться с созданием партий, пекущихся о благе народа и нации. Создали партии, и что они решают? Кому нужны? Варится в своем соку круговерть паразитов и болтунов, от чьей демагогии никому не жарко, не холодно и лезут туда за деньгами и льготами, а заставь кого-то за идею работать, через день от партий прах останется и следы простывшие активистов карьерных. По моему разумению, в мировой истории существовали лишь две партии, как действенная и непреклонная силы. Коммунистическая и национал-социалистическая. Близнецы-братья. Сильные своими идеями, близкими массам, олицетворявшая реальную власть и идеологию. И как вступление в них, так и изгнание были событиями в судьбах людских поворотными. Партийный билет означал избранность, он привязывал к поколению государственности прочнее кандалов, а лишение его означало путь в никуда, в низший слой плепса. Что же касается картонных декораций наших партийных образований, то в них можно было войти любому желающему прогуляться и, не найдя там ничего питательного, послать партийцев по матери и двинуться в иные общественные перспективы без воздаяния за отступничество. Да и убери все эти партии. Что изменится в стране, где в реальности каждый выживает в одиночку, сообразно мировоззрению стихийного рынка? В какой-то момент мне представилось, что самая стабильная форма управления государством — монархия. Царь не временщик, а коммерческие интересы ему чужды. Он мыслит не о выгоде, а об отечестве. Но само время изжило такое правление, возврата к нему нет. Сакральность первых русских князей и царей определялась духом народа, которому царь был необходим органически. Он замыкал на себе все энергии и помыслы общества и духовная основа его присутствия была незыблемым фундаментом. Он являл краеугольный камень народного сплочения. Отсюда и пошло. Без царя в голове — значит, пустое человечешка, антиобщественный элемент. Но большевизм, как бульдозер, снес весь многовековой трудновыстраданный гумус прошлого народного верования в помазанника. Залил площадку бетоном, и построил на нем постамент нового красного царя. Да еще какого! Он-то весь дух народный переиначил и выродил в серую, пугливую покорность, бездумие и солдафонскую тупость. Но и заслуг в его правлении не счесть, превратить лапотное, разрозненное сообщество в государство с железными дорогами, авиации, армией, с ядерной бомбой в течение считанных десятилетий, Фантасмагория, обращенная в реальность. Только не царь он был, а тиран. И потомство его убогое на царство не годилось, как не годится дворняга лопоухая на место матерого цепного пса, хотя и от него родом. А дальше пошел социалистический пустоцвет, смененный царьком Борей Простолюдином, смехотворным в своей убежденности властителя всея Руси. Властитель, над которым смеялся народ, косноязычный выпивоха и бывший партиец, окруженный семейкой, лихорадочно сгребающий в свои подвалы миллионы и миллионы, разваливший промышленность, армию, науку и культуру и чванливо пожинающий на лаврах. Он являл карикатуру возрожденного современного царя, в который раз доказывающую «нет возврата к монархии». Сама история убила необходимость в ней. А потому и наш чернобыльский герб с двухголовой птицей, распространенно именовался «курицей», что явно подчеркивало утрату всякого народного пиетета перед ценностями монархических традиций. И что пришло им на смену? Институт чиновных управленцев, повязанных личными интересами. сплоченная компания смышленых и бойких ребят. Одно плохо. Мышление у них из плебса вышедших коммерчески-экономическое, но не государственно-планетарное. Они умелые тактики, но не глобальные стратеги. И как, латая каждодневные дыры и все силы употребляя на это, скроить новый крепкий кафтан? Однако, возвращаясь с по высоких размышлений на почвенные низины, приходится мириться с властью и с политикой ее. В очередной раз в силу бессилия своего. В управлении меж тем воцарилось тупое отчаяние. В каждом кабинете звучала злобная критика в адрес Кремля. Никто ничем не занимался, поскольку всех вывели за штат, и на службу ходили посудачить и выведать новости. Филинов отключил все личные телефоны и канул в безвестность. А я старался придать деморализованному коллективу оптимизм, от чего то интуитивно веря, что контора не погибнет, а перескочит на новую, вполне подходящую для нас орбиту. Бродил, несгибаемый и беспечный по отделам, многозначительно увещевал подчиненных не унывать, пораженческие настроения в агентуре не сеять и держать текучку на пристальном контроле, сам же не чуя под ногами почвы. Утихомирить разброд мне в какой-то мере удалось, но опера чувствовали себя оскорбленными, брошенными, униженными крахом организации, на становление которой потратились и силы, и жизни, и искренний энтузиазм. А потому убедить кого-либо в сияющих далях нашего светлого будущего я не мог. Да и что я знал о каких-либо далях? Верилось в одно — Коли я останусь, то попытаюсь сохранить и команду, и ее боеспособность. Но кому мы будем служить? И во имя чего?» С этой мыслью я и шлялся по закоулкам конторы. В пустых кабинетах на полу валялись уголовные дела и агентурные записки, в урнах грудились бутылки из-под водки, назойливо и беспомощно трезвонили телефоны. В коридорах торжествовала заупокойная тишина. По неволе вспоминалась Октябрьская революция, рождались ассоциации с разгромленной царской охранкой и с ликующей, освобожденной от уставов и законов матрасней. Ибо бандиты по всем кабакам Москвы и окраин пили, с прославляя наше низвержение, и полили на улицах, не стесняясь милицейских патрулей в качестве салюта из криминальных стволов по луне и звездам. Заглянув в этнический отдел на первом этаже, обнаружил там Акимова и пару оперов, сидевших, придвинув кресло рядышком с ним и внимательно взирающих на экран компьютера. Неподалеку от двери, нервно озираясь по сторонам, томилась парочка — мужчина и женщина средних лет. Я вошел, опера нехотя приподняли задницы, буркнули «На здравия желаем!» и вновь приникли к экрану. «Новости есть?» — хмуро подняв на меня глаза, спросил Акимов. «Будут?» — сказал я. «Ну, оно, конечно. Только когда?» «Так мы были на Петровке», — вдруг произнес мужчина жалким, озябшим голосом. «И чего?» — спросил Акимов, не удосужившись даже взглянуть в его сторону. «Нам сказали, что у них нет таких специалистов, что заложниками занимаетесь вы». Я подошел к столу и взглянул в экран компьютера. Мои балбесы смотрели порнографическую сценку с какого-то сомнительного сайта. «Кто такие?» — строгим голосом спросил я Акимова, кивнув на посетителей. «Сына у них азербайджанские ухари взяли в заложники», — равнодушно пояснил тот. «Просят выкуп. Примерный адрес известен». «Так что же нам делать?» — беспомощно произнесла женщина. Еще вчера, произнес Акимов через губу. Ваш визит к нам был бы подарком. Пришли да еще с адресом. А сейчас с таким же успехом вы можете просить помощи в бокалейной лавке. Газеты читали, телевизор смотрели. Нет? Тогда сообщаю. Вчера наше учреждение расформировали. И если сейчас мы поедем брать бандитов да еще со стрельбой, нам уготована дорога на Нары. Вот бы вам чуть пораньше. Тем более за всю нашу историю ни один из заложников не погиб, обронил один из оперов. И куда обращаться? Попробуйте в министерство, безнадежным тоном отсоветовал другой опер. Мы вам заплатим, причем серьезные деньги, набравшись решительности, внушительным тоном произнес мужчина. Я вас понимаю, но давайте как бы частным образом. «Ну, присаживайтесь», — процедил Акимов сквозь зубы и остро взглянул на меня. Взглянули на меня и опера, скользь растерянно и жуликовато, как провинившиеся псы. Я, уяснив свою роль постороннего свидетеля, молча покинул кабинет. Прошел пустынный мраморный холл, вышел во двор. Зажмурился от хлынувшего в глаза света. Эта осень выдалась долгой, мягкой и солнечной. И утро было сухим и теплым, словно в город опять возвратилось, будто что-то забыв, лето, казалось, уже безвозвратно и стаявшее в череде сумеречных дождливых дней. Я стоял с грустью, глядя на оголенные деревья, газоны, засланные ворохами желтой листвы, искрящейся от ночной изморози, И думал, до да чего же быстротечны в своем неуловимом ускользании в никуда и навсегда отрадные теплые деньки. И завтра уже зима, зима. Как бы хорошо, наверное, работать на моей должности в полиции Лос-Анджелеса или Сан-Франциско, практически никаких перемен в климате и в структурно-организационных вопросах. С левыми заработками там правда напряженно. Но хорошо с зарплатой, и мне бы ее наверняка хватило. Но не сподобил меня Всевышний оказаться в той земной благодати. Придется мыкаться, где предписано. Я уже взялся за ручку массивной входной двери учреждения, как вдруг с резким металлическим скрипом отъехала в сторону створка ворот у контрольно-пропускного пункта, крякнули спецсигналы, въезжающих на территорию машин, выбежали им на перерез и застыли по стойке смирно комендантские пропара, и установилась тревожная тишина в городской природе. Даже ветер затих в кронах деревьев. Да и я невольно замер, глядя, как на асфальтовом пятачке перед зданием управления тормозят, постановая колодками, внушительные черные машины с мигалками. А из них вываливается золотопогонная генеральская рать, во главе с новым гражданским министром в пиджачке от Армани. «Началось!» — стукнуло в голове. И тут же возникло передо мной круглощекое, улыбчивое лицо Федора Сергеевича Карамыслова, управленца всей нашей внутренней министерской безопасности, моего собутыльника мимолетного и собеседника лукавого, с кем, впрочем, после памятного кулуарного ужина встречался я пару раз по мелким поводам по отмазкам шалости моих оперов, добросердечно им встречаемый и снисходительно провожаемый. «Ну, пошли. Чего стоишь?» «Работа не ждет, произнес он, испытующий щуря свои темные и раскосые татарские глаза и подталкивая меня к двери. И хоть раскрыл я дверь перед этой напористой ватагой, но не замер сбоку в полупоклоне лакейском, придерживая ручку из витой бронзы, затертой до блеска, а первым вперся в разверстый проем, а властительная свора последовала за мной аж до самого лифта, как за вожаком, воспринимая меня, конечно, в качестве убогого местного гида. Чего нельзя было сказать о местной публике, расценившей мой променад во главе сиятельной, неуверенно семенящей за мной кавалькады, как событие знаковое, наводящее на определенное размышление? Должное подвергнуться анализу по всем курилкам, углам и закуткам. Так что тут в своем нахальстве я, безусловно, не прогадал. Идущий с белым флагом, как ни крути, а тоже знаменосец. Особенно если таковым себя ощущаешь. Наспех собрали в кабинете Филинова все руководство, включая начальников отделов. Министр озвучил новое название конторы, получившей статус главного федерального управления представил публике нового нашего шефа, Федора Сергеевича, пожелал успехов в работе и засим удалился, окруженный мордоворотами из личной охраны. А Фёдор Сергеевич, молча оглядев выстроившуюся вдоль стены его кабинета офицерскую рать, недоверчиво взиравшую на него, заявил, что все свободны. Большое рабочее совещание он созывает завтра в это же время, а после попросил меня задержаться чем поселил в умах дополнительные аргументы в отношении моего тайного могущества. «Видимо, не зря нас когда-то свела судьба», начал он, усаживаясь напротив меня за совещательным столом, примкнутым к главному, командному. «Дала возможность вас оценить и принять сейчас правильное кадровое решение». «И какое решение?» — невозмутимо спросил я. «С уверенностью оставить вас на прежней должности», — сказал он. «Не скрою, к этому меня бы, возможно, принудили. Но ведь насильно, как известно, мил не будешь». «Единственный вопрос. Почему о вашей персоне столь беззастенчиво печется госбезопасность и администрация?» «Насчет администрации не в курсе», — сказал я. «А насчет госбезопасности отвечу». В штат их агентуры не вхожу, но совместные операции осуществляем рука об руку, планомерно, ориентируем друг друга и ничего порочного в таком содружестве не усматриваю». «Порочно другое», — сказал он сердито. «Вам понравилось работать их методами, причем худшими, беззаконными. А мы, между прочим, милиция, а не секретная служба. Я не ханжа, но беспредела не допущу». «Мне не нужна репутация командующего бандой в погонах. А ваших подчиненных именно так и воспринимают». «Усилим воспитательную работу», — откликнулся я. «Но операм необходима концепция новой организации. Кстати, она необходима и мне». «Концепция простая», — буркнул он. «Мы должны стать примером для всей милиции» высоким руководящим подразделением министерства, его флагманом, неподкупным, принципиальным, с высочайшими результатами в практической деятельности. Я, понимающий, кивнул, сам между тем недоумевая. Передо мной сидел, казалось бы, зрелый человек с опытом, профессионал, отнюдь не дурак, но рассуждающий, подобно замороченному лозунгами власти, сопливому пионеру. Здорово, видимо, вправили ему мозги перед новым назначением в кремлевских кабинетах, где уже которое десятилетие штамповались для масс идеалистические постулаты. И завороженный своими карьерными перспективами, он их воспринял, видимо, как руководство к действию. «В управлении будет произведено кардинальное очищение кадров», внушительным тоном продолжил он. «Вот». Достал из портфеля лист бумаги. Ознакомьтесь и прокомментируйте. Так, список сотрудников, подлежащих переводу в низовые подразделения. Считай, подлежащих увольнению. Ибо рекомендованными должностями для двух начальников моих отделов были позиции оперов в метрополитене. Я скользил по списку фамилий, едва скрывая нахлынувшее на меня раздражение пали подвергались самые толковые и отважные ребята, неугодные начальству в силу своей информированности и самостоятельности. Полностью слетали со своих мест люди из службы собственной безопасности. Конечно, ведь именно благодаря их попустительству происходили все злоупотребления. Менялся шеф кадров, зам по тылу, первый зам, словом, все ключевые фигуры. Но, что удивительно, Наш полностью прогнивший и пропахший коррупцией экономический блок не претерпевал ни малейшего ущерба в своем кадровом составе. И я, не скрывая удивления, спросил. «А как же Есин, интересно?» «Замечания к нему есть», — откликнулся генерал бодро. «Но это опытный сотрудник, и, надеюсь, он чутко воспримет критику». «Вот тебе и финт, если вспомнить нашу застольную беседу». И звучавшая в ней определение в адрес главного борца с экономическими злоупотреблениями. Впрочем, все понятно. Проходили. Привычная для Есена пара миллионов неформальных пожертвований в администрацию и никаких проблем с утверждением должности и перетряской подчиненного ему личного состава. Так как насчет комментариев, осведомился Федор Сергеевич. Вот тут есть фамилия. «Акимов», — сказал я, — «мне нужен этот сотрудник». Более того, если он уволится, и я не отстаю его, моей репутацией каюк. Грехов на нем изрядно. К перегибам он склонен, но опер он выдающийся. Теперь личное. Я с ним воевал в Чечне. Мы выруливали по краям обрывов многих ситуаций. И откажись я от него, промолчи, от меня отвернутся многие и многие. «Вы должны меня понять, как приличный, надеюсь, человек». «Максимум для него — это должность опера», — процедил он. «И пусть считает, что ему крупно повезло. Отпетый негодяй, и вам это великолепно известно. Или напомнить о его последних приключениях. В УСБ на него уже два тома. Последний эпизод — драка с таможенниками». Размахивал удостоверением, не желая платить пошлину за какой-то ковер, возвращаясь из отпуска. Потом пустил в ход кулаки. «Вы в курсе?» «Ну, эмоции, дорога, алкоголь, возможно. Конечно, не оправдание, я понимаю. А то, что, разгромив бандитские крыши, он потом в лес коммерсантов вывозил и держал их там под стволами, принуждая платить отныне ему, это как, эмоции, алкоголь?» «Слухи», — ответил я угрюмо, — «никто ничего не доказал». «А дело с вымогательством урания потерпевшего?» Тут уж сказать было нечего. Дело и ныне гремело по всем инстанциям. Мы защитили от вымогателей крупного бизнесмена, скрутили бандитов, но за свои старания Акимов потребовал с потерпевшего изрядную сумму, подставив для ее получения своих подельников из колбасного департамента. Коммерсант побежал в министерство. Колбасников приняли с поличным, те начали валить инициативу на Акимова. Но, ну, попав в тюрьму, где мой подчиненный имел устоявшиеся контакты с операми, после двух суток отсидки от показаний решительно отказались, решив сохранить себе остаток здоровья. Все все понимали. Акимов в очередной раз вывернулся, но замазался с головы до пят. Я ненавидел этого мерзавца, но был вынужден тащить его на закорках то ли из чувства былой солидарности, то ли опасаясь его информированности относительно наших общих грешков, не пропадом. Более того, уж доверюсь вам, — продолжил Коромыслов. Сейчас он в плотной разработке управления М. Госбезопасности. А он что, когда-нибудь из нее выходил, из разработки-то? — угрюмо вопросил я. — Да и вообще, — развел Коромыслов руками, — зачем ему при всех его миллионах какая-то ментовка? — Да, работает наше внутреннее радио, работает. — Я не считал его миллионы, — пожал я плечами. — Более того, сомневаюсь в их наличии. Зачем, имея миллионы, подставлять башку под пули Абреков? Странно, не правда ли? — Ничего удивительного, — хмыкнул он. Адреналиновая зависимость. Я таких парней в Афгане видел десятки. Теперь, продолжил я, вчитываясь в перечень фамилии, «э, теперь, перебил он, вы оставляете себе из этого списка еще трех оперов. Выбирайте. Будут торги, список утвердится полностью, каков он есть. Я посмотрел на его лицо. Оно было непроницаемо жестким и тёмные тяжёлые глаза из-под набрякших век смотрели на меня с выжидательным долготерпением. «Я должен подумать над кандидатурами, товарищ генерал. Идите, думайте. Я уже раскрывал дверь, когда он остановил меня. Постойте, не договорили». Он уже сидел за командным столом, самодовольно скрестив на груди руки, тучный, луномордый, лучащийся довольством любимчик фортуны. А мне поневоле грустно и снисходительно вспомнились некогда восседавшие на его месте Решетов, Сливкин, Филинов. Эх, Федор Сергеевич, самодовольный временщик, ты ведь тоже здесь ненадолго и закончишь в итоге так же, как твои предшественники. Отчего же сейчас ты, как и они, некогда ослеплен своей избранностью и глаголишь высокопарные глупости Наусканные на их произнесение каким-то начальником, путающим благие фантазии с реалиями бытия. Ничего, пройдет время, точка зрения изменится. Сбитый прицел восстановится. Не понимаю одной из заковыки, произнес он дружелюбно. При ваших возможностях и связях вы бы давно сидели в министерстве в генеральском Кителе. Но вы не проявили в этом смысле ни малейшей активности. В самом деле. «Почему вас не двинули вверх? Умны чересчур?» «Своей персоне оценки не даю», — ответил я. Но поступало предложение от Решетова. «Соколов — советник, я — помощник. Сейчас бы мы с вами были в равных званиях, товарищ генерал-лейтенант». «Да!» — протянул он издевательски. «Вряд ли. Вы были бы разжалованы и находились бы... Или в тюрьме, или в бегах», — продолжил я. По всему предложение я отклонил. «Так это интуиция или все-таки ум?» «Это скромность», — сказал я. «Я долго вырабатывал в себе данное качество, ибо гордыня — грех, ведущий к падению». «Это предусмотрительность и дальний расчет. Не заливайте», — покачал он лобастой башкой. «Нашелся скромник». «Но как вы не повелись в тех обстоятельствах, Можно лишь удивляться. Молодчина. Вам бы в разведке работать надо. Это я уже слышал. От кого? От заместителя директора ФСБ, крупного специалиста по шпионам. А может, вы и впрямь шпион? Тогда бы мне не доверяла ФСБ. Да, вопрос снят. Хотя, чего только в жизни не бывает. Вы хотя бы раз в жизни видели настоящего шпиона? Спросил я. Нет ответил он огорченно через запинку. А знаете почему? Потому что на вашем уровне вы могли бы столкнуться со шпионами-матерами первой категории. А они ни у кого и никогда не вызывают подозрений. За исключением разве подобных им специалистов из контрразведки. Ну уж с вами и пошутить нельзя, Шувалов. Да, спохватился он. Хорошую мы подняли тему. С нами вплотную желает работать ФБР через свое посольское представительство. Русская организованная преступность в Америке, обмен информацией, то все с министром согласовано. Вы возглавите направление. Подробности днями. Ну, идите, идите. Я, конечно, сильно рискую, промолвил я, отворяя дверь. Но смогу ли я оставить на местах не трех. Опять оперов под свою личную, сулящую мне неисчислимые беды ответственность это не торг, это просьба, продиктованная производственной необходимостью. Ладно, рявкнул он, миролюбиво, впрочем, и привстал из-за стола. Оставляйте пять. Но если чего, на кону ваша шкура. Признательно благодарен. Вот лис. В течение следующей недели портрет нашего нового вожака-генерала прояснился для меня окончательно. Он был бесповоротно провинциален, любил покичиться своим званием, лишний раз прикрикнуть, но от своего начальственного гнева отходил быстро и точку зрения на те или иные обстоятельства имел гибкую, зависящую от конъюнктуры момента. Свою прыть он поубавил, едва столкнулся с нашей реальной работой. Вывеску на учреждении поменяли, но суть конторы осталась прежней. Мы находились в творческом поиске, работали на упреждение, не отвлекаясь на оперативное реагирование по криминальной текучке и предоставляя это низовым милицейским подразделениям. Наш федеральный статус в принципе был громким пустым звуком. Руководители городских и областных управлений нам не подчинялись, и всякие распоряжения в их адрес носили рекомендательный характер. Наша работа вне Москвы вызывала раздражение у местных ментов, нелюбящих, когда кто-то забредал в их огород. А столичные сыскари считали нас лодырями, в принципе не отвечающими ни за что. В свою очередь, Федор Сергеевич, привыкший за свою службу отчитываться количеством учтенных и раскрытых преступлений, да и вообще тяготеющий к горячему оперативному цеху, ощущал себя на нашей спецслужбе, где все строилось на информации и комбинациях, несколько ущербно. И, желая проявить себя в показателях работы, провозгласил, что управление обязано заняться раскрытием резонансных преступлений, то есть скандальных, широко озвученных. Претерпевший унизительное понижение в должности Акимов, кипевший ненавистью к новому начальству, данное нововведение прокомментировал так. «Резонансное. Это значит, если жену какого-нибудь депутата в подъезде прижмут, то ищите насильников и хулиганов? Или у какого-нибудь балетного пидора квартиру обнесут?» «Не передергивай», хмуро отвечал я. Речь идет о огромной заказной мокрухе, налетах на инкассаторов, тех же заложниках. Кстати, внутри управления создается Центр по борьбе с терроризмом. Идиотизм, конечно. Причем здесь мы и терроризм. Это тема ГБ, это их профильная, наработанная агентура. «Короче, конец конторе», — резюмировал Акимов. «Из псарней превращаемся в виварий». «Скоро по явным признакам профпригодности здесь можно будет оставить лишь одного мухтара». И того уже нет. Вчера всех служебных собак передали городу», — сказал я. «То ли еще будет. Астрологов-то сохранили?» «Астрологов и психологов еще три дня назад. Всех нахрен. Карамыслов Федор Сергеевич по мировоззрению принципиальный материалист». «Ну вот». «Ушли последние романтики», — вздохнула Кимов. Явно ни намека на какие-либо малейшие перемены я не обнаружил, заглянув в департамент Есина. Те же толстомордые жулики, знатоки экономических преступлений, толклись в своих насиженных кабинетах, где тени беспокойства и паники по стенам, увешанным грамотами и благодарностями, не мельтешили. Невзирая на наше неприязненное отношение с Есиным, один из начальников его отделов слил мне данные по разработкам дагестанской братьи, претендующей на отель, столь необходимый Олейникову. Дело, возьмись в свое время Есин за его раскрутку, обещало быть громким. Но ныне все концы были отрезаны, лавочки прикрыты, а налоговая отчетности, уставные и банковские документы сданы в архив. Я срочно доложил об этом Олейникову. Сказал ему, что медлить нельзя, ибо, обращаясь с человеком Есина, заметил на лице его тень какого-то внезапного двусмысленного раздумья. И понял, уже сегодня он вполне способен слить обрекам за некоторый гонорар сведения о моем интересе к их прошлой экономической деятельности. Официальный запрос в архив занял бы у нас тьму времени, а между тем дагестанцы поспеши предотвратить наше расследование, отправились бы в хранилище с пачкой купюр и легко, уверен, справились бы с задачей изъятия нежелательных документальных улик. Пришлось пойти на крайние меры. Этой же ночью моя опера и пара доверенных парней Олейникова проникли, использовав отмычки и усыпив охрану в архив, сфотографировав там все необходимые материалы и части их наиболее важных, попросту рассовав по карманам. И не зря, ибо уже следующей ночью архив запылал. Кавказцы, как я понял, предпочли наиболее дешевый и эффективный вариант сокрытия следов своих махинаций. Полностью выгорела именно та часть хранилища, где их документация и обреталась. Я, между тем, не вылезал из конторы, то и дело мои в кабинет Карамыслова, осваивающегося с должностью и постоянно требующего отчетов и консультаций. Помимо всего, генерал напирал на необходимость работы с любым ходоком или жалобщиком, гордо провозгласив, что принял недавно коммерсанта с улицы с заявлением по поводу вымогательства у него пары тысяч долларов криминальным элементам. «Мы взяли бандитов в этот же день!» с пафосом вещал он на очередном совещании. «И заявитель ушел от нас, удивляясь, Почему барзописцы плетут о коррупции в милиции в своих каждодневных статейках? Сочиняют, понимаешь ли, о всяких взятках на перегонки. Он, коммерсант наш, выразился в том смысле, что в его сознании произошел перелом и переворот. Вот она, реальная работа с населением. Бандитов, а вернее двух великовозрастных балбесов с газовой стрелялкой, брали мои опера. Указание от генерала пришло в мой адрес, а потому пришлось посуетиться. Хотя с этой чепухой без каких-либо трудностей могла бы справиться парочка лейтенантов из районного отделения милиции. Я вдумчиво кивал в такт словам начальства, подозревая, что этот пример нашей благотворительности останется единственным в анналах новейшей истории конторы. Вряд ли хватит у шефа долготерпения по выслушиванию страдальцев из народных низов, и скоро закрутят его иные, большие политические игрища. Избегнуть он их не сможет, иначе не усидит в кресле. Да и тщеславие не позволит, а время и силы на них уйдут все без остатка. Так что какие уж там заявители из-под воротен. А вот на тщеславии генерала в целях укрепления себе его расположения «Я сыграл точно», воспользовавшись дружбой режиссера Миши с главным редактором передовой «Московской газеты», флагмана желтой прессы». Редактор послал в управление корреспондента и тот мигом сляпал верноподданническое интервью с генералом, напечатанное на целом развороте с внушительной фотографией главы управления за рабочим столом. Как только за этим же столом оказался свежий номер популярного издания, Федор Сергеевич тотчас призвал меня к себе. «Отлично импровизируем, Шувалов», — произнес вдумчиво. «Оцениваю и ценю. И вот какие мысли пришли на ум. С населением работать надо, но в меру. Оно задавит количеством». «Ну вот, вернулись в гавань, не успев отчалить», — подумал я. «А с выдающимися людьми связь необходимо держать постоянно. Как думаешь?» Главное редактора, к примеру...» «Это правильно. Да разве только они?» «Был, кстати, вчера у министра. Есть тенденция, в МВД создаются общественные советы. Такой совет должен быть и у нас. Как идея?» Я пожал плечами. Сказал, «Вообще-то не люблю я ничего общественного. Ни питания, ни туалета, ни мнения. Ни совета, наверное». «Ты зря стриж погрозил он мне пальцем беззлобно. «Вот, скажем, совет ветеранов у нас есть? Это же хорошо!» «Еще бы», — согласился я. Совет собирался, как правило, в день милиции. Его почтенные представители возлагали венки к памятнику павших. Затем, после торжественного концерта, пенсионеры выпивали в одном из кабинетов, вспоминали боевую молодость и разбредались, дабы встретиться через год по тому же поводу. Впрочем, постоянный представитель совета ежедневно оттирался в конторе и даже получал зарплату специалиста. Все его собратья между тем успешно трудились в многочисленных частных службах безопасности. Этот, видимо, не устроился никуда по непутевости, или же его привлекала стабильная жизнь в привычном стаде. Чем он занимался у нас, не понимал никто. Да и чем заниматься у нас ветераном? Давать советы операм? Только кто их допустит к делам? Уж в экономические отделы им точно дорога заказана. В долю их, что ли, брать, ветеранов? У них свое время было, пусть живут на запасах. «Значит, предложение такое», — продолжил Коромыслов. «Собираем вокруг себя уважаемых людей. Из политики, авторитетных отставников, наших, армейских, можно и ГБшних. Притянем деятелей религии, это не помешает. Ну, представителей культуры, естественно. Прокурорских можно для пользы дела, а то совершенно замотали с претензиями. Хм, по себе знаешь. В общем, такая вот сборная соляночка. Но чтобы каждый из членов был, так сказать, дееспособен, не вял. Дурагоны пустопорожнее нам без необходимости. А, вот, правозащитников пару подберем. Тоже в масть будет. Только правильных надо, управляемых, чтобы без мороки потом. Журналистов опять-таки. Выдадим народу внештатное удостоверение нового образца. Будем дружить под нашей эгидой. И коммерсантов серьезных подтянем. Сделаем для совета банковский счет. Зарегистрируем его как организацию. Зачем счет? У нас же фонд есть этого, Абрикосова, возразил я. Или вы его того? Почему того? Удивился Карамыслов полезный фонд правда пустой но вполне рабочий его будет курировать новый зам по тылу пустой в очередной раз сказал я а до вашего назначения ломился от денег куда все делось ну горестно вздохнул генерал не будем мелочные концов не найти начнем все с чистого листа а второй счет не повредит но привязан он будет к источникам сугубо добровольным, вне нашего силового поля. «А я-то при чем искренне озадачился я. «В совете будет председатель», — объяснил шеф, «какой-нибудь известный человек. Но руководящую роль должен осуществлять профессионал из наших недр. Иначе там можно доиграться со всей этой полезной публикой до ручки». Так что вверяю тебе, общее руководство. — Да у меня своих дел, успей отмахиваться. — Шувалов! — повысил он голос. — Команду смирно, не забыл? — Есть, товарищ генерал. — С американцами не связывался? Завтра должны приехать в управление. — Ну и вот, встретишь — проведешь. А пока свободен. Я вернулся к себе в кабинет в состоянии еле скрываемой злобы. Придумывают, черт знает что. Какой-то совет новомодный, какие-то американцы. Что может полезного дать совет? Рекомендации для оперативных мероприятий? Чушь. Общее напутствие. Включаем телевизор. Вот они, с самого верха. Осуществление контроля за деятельностью управления? Да мы эту деятельность друг от друга скрываем. Кто из посторонних способен сунуть в нее нос? Разве через совет на бедность побираться, дублируя Абрикосова? Теперь американцы, им нужна информация о наших жуликах, связанных с их страной. На это есть министерство. Но в министерстве отмеряют эту информацию по каплям. Штаты, как в нашем, так и в родственных нам ведомствах, из категории врага не выпадали. Так чего ФБР жаждет притулиться к нашим стенам? «Думают, мы более самостоятельны, чем те, кто нами управляет?» «Снова чушь!» «Да еще влипну с этим сотрудничеством под дополнительный колпак ГБ». «К вам, Есин!» — прозвучал в селекторе голос секретаря. «Вот тебе на, редкий гость!» Есин вошел уверенно, с кривой ухмылочкой, присел за столом заседаний, сутулился деловито. И переплел узловатое халеное пальцы. Я с серьезным разговором, Юра. Давай свой разговор, Саша. Предлагаю похоронить все разногласия, обиды и недомолвки, — сказал он, и сообща заняться делами. От наших баданий сплошной жирный минус. Пока мы, как два бойцовских петуха, перья теряем. За нашими хвостами наши же опера прекрасно и великодушно уживаются. Только вида не подают. Более того, такой расклад их замечательным образом устраивает. И, кстати, безобразия их, которыми нас шпыняют, отчасти из-за утраты нами контроля за этими умниками. Хочешь выживать в одиночку при новом шефе — выживай. Но учти, все упрется в экономику управления. Сам знаешь, в какую. И если хочешь полноценно рулить, вот тебе моя рука. И, перегнувшись через столешницу, он протянул мне свою длинную и сухую ладонь. Я осторожно ладонь пожал. Спросил, с чего начнем? Мне надо очистить от притязаний группировок два таможенных склада. Совершенно оборзели, урки. Лезут в бизнес, как ули и медведи деморализуют уважаемых людей. Может, пройдемся по дворику, подышим?» Перевел глаза на потолок. Я молча привстал из-за стола. Есин явился ко мне с вопросом горячим. Последнее время его коршуны совершали едва ли не каждодневные налеты на склады коммерсантов с серым товаром. И пока дельцы искали всяческие связи, дабы полюбовно договориться с агрессорами в погонах, Товар уже продавался через карманную компанию, исчезая в рыночных дебрях. Жаловаться было некому, ибо в течение рабочего дня выносилось соответствующее судебное решение, состряпанное по трафарету Есина. Предположительный еженедельный доход от такого бизнеса приносил ему, по моим сведениям, не менее миллиона долларов. При этом, конечно, серьезно ущемлялись интересы крупного криминала. Прошлись по дворику. К машине, увезшей нас в ресторан, на обед и на продолжение беседы. «Никаких провокаций с моей стороны», убеждал меня Есин. «Мы партнеры. Если чего, отбиваться будем в тандеме. Хочешь, доверюсь, чтоб ты знал. Говорим без подлянок». Нового закачали до краев заднепроходного отверстия окаменелой идеологической дребеденью. Заметил. Надо начать давать ему слабительное. Больной может отказаться от лечения, — усомнился я. Так не надо впихивать лекарство в глотку. Проявим деликатность и такт. Я лично освою вопрос. Каким образом, любопытно, клизму ему незаметно поставишь? Ну, я же курирую пока фонд. Вот, скажем, некто внес в него неформальное наличными пожертвования. Через меня. И не захотел при этом оформлять приходный ордер. Бывают у коммерсантов различные комплексы, ничего не попишешь. Я же, как человек щепетильный, деньги себе прикарманить не способен по определению. Но как их распорядитель, полагаю, что главе управления надлежит иметь внебюджетное средство для представительских, скажем, задач, отвечающих интересам службы. Почему таковые средства имеются в иных государственных структурах, а вот милиция ими не обременена? Отвечаю, недоработка. Но пока мы ее устраним законодательно, погрязнем в нищете и убогости. С запашком соус. Тухловат. Главное, вкусный. Дорогой сыр тоже пованивает. На меня накатила тоска. По сути, свою деловую дружбу мне предлагал негодяй и Варюга, бесстыдно и нагло. Но предлагал, потому что за ним стояла устоявшаяся система, а государственная — набравшая непреклонную силу. Противоречить ей было бессмысленно, тем более в Есени она нуждалась. И нуждалась во мне, как в партнере Есина. И, может, по ее настоянию и пошел он ко мне за примирением а значит, отказ мой от примирения будет мне приговором, пускай и отсроченным. Коли уж Карамыслова обломали, со мной обойдутся без реверансов. Про совет слышал? — спросил я. Дурь и головная боль, — откликнулся он. Сочувствую. Уже готов приказ. Ты в нем куратор. И чего делать? Там прослеживается мотив дублирования функций Абрикосова. «Да плюнь ты на все, отмахнулся он. Найдешь энтузиастов, они все разрулят. Все это не деньги, милостыня. Гроши на латание дыр, на близкие цели. Я с Абрикосовым в свое время наносился, как курица с яйцом. А теперь сдаю его новому заму по тылу, и слава богу! Дружите, пусть пересчитывают свои медики, делят их трясущимися ручонками». Мы им тоже подбросим, чтобы не укорили в жадности. Все эти фонды, советы, дымовая завеса. А вот за ней все дела. И чего мы раньше рога в рога упирались? Одной жопы ягодицы. Я рад, что встретил такое понимание своей стороны, Юра. Это называется диалектикой, Саша. И если насчет понимания, то пониманием логики ее развития. «Парюмахи?» — предложил он. Я взглянул на часы. Сказал, «Успеется. В пять часов нам официально представляют нового первого зама и зама по тылу. Чего дышать перегаром на начальство? Тем более потом все равно грядет пьянка. В столовке в генеральском закутке с обеда готовят стол». «Да? А меня не приглашали?» — удивился он. «Меня тоже», — сказал я. «Но куда они без нас денутся?» А вот это, — качнул он пальцем, — даже не обсуждается. Пистолет без патронов и спускового крючка, металлолом. И нас, естественно, пригласили. Сначала на скомканное торжество ознакомления с замами, а после — на скромный банкет в честь занятия именно надлежащих позиций. Тыловик Филипенко, крепкий, низкорослый брюнет с курчавой шевелюрой, хитрыми бегающими глазками, и румяным широким лицом походил на кубчика средней руки, отмеченного, однако, изрядным опломбом. Произнес тост за процветание конторы, уверил собравшихся в укреплении ее твердого хозяйственного фундамента. За этим типом угадывалась основательность матерого куркуля и жесткого погонялы. «Этот, как я понял себя, проявит, и маячившего за его спиной верзилу Абрикосова влюбленно на него взиравшего, будет держать за холку бульдожьей хваткой. И, несмотря на ущербную должность завхоза, выбьется в фигуры значительная. А вот первый зам Шлюпин, недавно произведенный в генерал-майоры, внешнее впечатление производил кисловатое сухая желчная рожа, глаза, невыразительная и тусклая, как у дохлой селедки сутулый, мрачный, низкорослый и хлипкий. Согбенно и молча сидевший за столом и неотрывно записывающий что-то в блокнот, он напоминал нахохлившегося угрюмого воробья, стриженного под бобрик. Опасный тип. Наверняка с болезненным осознанием своей неказистости, а потому с наполеоновским комплексом. Этот, чувствуется, со службы не будет вылезать сутками и требовать того же от остальных. Да и чем ему еще заняться? Таких в упор не замечают дамы, носи они и погоны с четырьмя большими звездами. Вот ведь несчастный. Выбейся он, к примеру, в министры, так бы и пропадал в своем кабинете. И к шлюхам не поехать. И секретарша по доброй воле не сподобится. Кто его, интересно, обслуживает? Жена его, наверное, подстать ему, значит, несчастен он вдвойне. Если, конечно, не утрачены им эстетические критерии. И чего такого зама присмотрел к себе, коромыслов, живой и веселый, любитель и рыбалки и, думается, опытный бабоукладчик укладчик ибо, уловив его взгляд на пришедшую с документами симпатичную девочку из бухгалтерии, я понял, что за ее карьеру отныне беспокоиться не стоит. Словно уяснив мои мысли, Есин шепнул мне на ухо. «Во, взял себе, Федорич динозавра!» «Этот не упустит ни одной мелочь». Говорят, читая документы, правит запятые и орфографию. На рабочем месте в 8 часов утра. У него по расписанию даже на счет «пописать». И носки пронумерованы левый и правый. А в гараже личном паркет и обои. Шофера вчера трепались. Мне мой отстучал. Такой воробья в чистом поле загоняет». Янка прошла вымученно и скучно. Шлюпин цедил через сухой кривой рот водку по капле, как микстуру, и ледяным взором изучал окружавшую его публику. Вынужденные улыбки, которыми он отвечал на звучавшие в его честь здравицы, более походили на рефлекторное судороги лицевых мышц. Фразами новый зам изъяснялся рубленными, сухими, мертвыми, С налетом канцелярского акцента. Усмотрев наше доверительное перешептывание с Есиным, Карамыслов удивленно вздернул бровь, а затем остро прищурился, уясняя, видимо, зарождение Альянса, и на лицо его легла тень озабоченности, ибо устраивавший его принцип разделяй и властвуй на глазах обращался в прах. Подошел к нам. Ну, как будем работать? «Дружно, товарищ генерал!» — выпалил Есин прочувственно. «Давно пора!» — в голосе Карамыслова звучало разочарование. Я взглянул на часы, сказал, «Извините, у меня через час аресты по двум адресам одновременно. Вынужден покинуть». И, получив вымученный благословенный кивок начальства, отправился домой. Жена уже неделю была в отъезде на очередных съемках. Дочку перевезли на попечение к теще, и я предвкушал возможность понежиться редкий вечер на диване у телевизора за просмотром свежего голливудского боевика, еще не вышедшего на экраны Америки. Пиратской продукции, конфисковываемой нашими операми, у меня было хоть отбавляй. Где только взять время для ее просмотра. Вышел из управления. Моей персональной телеги на месте не оказалось. Подкатила она только спустя 10 минут после моего звонка шофёру. «Извините, товарищ полковник», — выскочил он из машины и растворил передо мной дверцу. «Спиртом для омывателей затаривался. Три канистры заполнил. И вам пригодится. Сейчас подъедем. У вас ведь в подземном гараже машина. Переложим тару». Мой «Мерседес» уже полгода стоял на паркинге под домом, покрываясь пылью, оседая на спущенных покрышках и откровенно скучнее от вынужденного простоя. «Откуда спирт?» — спросил я, глядя на его плоскую продувную физиономию, на которой отчетливо читалась его принадлежность к фискальным службам. «Целую цистерну наши колбасники тормознули», — ответил он. «Наливают всем без ограничений. Говорят, продукт пищевой, качественный. Но я не рискую. Надо бы еще заправиться». А то туда сейчас весь СОБР ломанулся, эти любую емкость освоят, не успеешь зубами клацнуть. Ну ладно, трогай. Следующим утром я вел посольскую делегацию тружеников ФБР по великолепию и простору мраморного холла родного учреждения. Американцы заинтересованно крутили головами по сторонам, озирая доску почета, застекленный аквариум дежурки и увесистую эмблему щита с мечом красовавшуюся на дальней стене напротив парадного дверного проема. Я комментировал расстилавшиеся перед ним пейзажи и реликвии с замороженной интонацией экскурсовода. Когда поднялись на лифте на начальственный этаж и пошли по ковровой дорожке, окаймленной янтарной доской, выступающего по ее краям паркета, мимо дверей из массива красного дерева и бронзовых канделябров Один из гостей поинтересовался на приличном русском языке. «У вас везде так роскошно. В полиции». «Зависит от местных ассигнований», — обтекаемо ответил я, не вдаваясь в подробности о том, как во времена ОНЭ ремонт нашего здания финансировался принужденными к этому криминальными авторитетами и партнерами-олигархами Решетова. Глава делегации Эрик Шелдон, сухощавый, ладно сложенный парень лет сорока, представившийся как атташе по юридическим вопросам, поглядывал на интерьеры конторы со снисходительным пониманием и по всему чувствовалось, кое-какой пикантной информацией о нашей истории и деятельности располагал. Что подтвердилось в кабинете Коромыслова, когда во вступительном слове американец заметил, что основной мотив сотрудничества с нами, наши грандиозные успехи в борьбе с организованной преступностью и колоссальный объем информации, накопленной в результате таковой борьбы. На совещании присутствовали генерал Шлюпин со своим неразлучным блокнотом, Есин, я и наш куратор из ФСБ, туманно представленный гостям как советник по вопросам межведомственного взаимодействия. Американцы просили о сотрудничестве по предоставлению им данных по нашим прошлым землячкам, ныне фигурантам уголовных дел, возбужденных на территории США. Предложили совместную операцию по пресечению транзитной контрабанды оружия и, получив заверение в нашей готовности помочь, чем способны, долго трясли всем руки, расставшись с нами, как с друзьями, до гробовой доски. Я оптимизма за океанских коллег не разделял, сознавая, что каждый их запрос будет изучаться под десятком луп и микроскопов. Любой контакт с ними потребует подробных отписок, и сколько-нибудь эффективная работа утонет в болоте подозрительности, бюрократических проволочек и бумагоморательной волокити. От внутренних порядков, заведенных в органах еще в пору канувшего в лету СССР. Наши шефы не собирались отступать ни на йоту. И в этом смысле контора представляла собой своеобразную машину времени, ежедневно перемещавшую меня на несколько десятилетий назад. То же чинопочитание, абсолютная невозможность какой-либо критики руководства, идейно выдержанные рапорты, страх перед тайными микрофонами, опаска оказаться жертвой стукачей или же поплатиться погонами за вольнодумство. Разве что генеральный секретарь стал именоваться президентом с обязательным, как и некогда, размещением его портрета на стенах кабинетов, а Центральный комитет Компартии — его администрацией. Водрузить портрет шефа государства у себя в изголовье за письменным столом приказал мне еще Сливкин, и какой-то капитан из тыловых принес мне свежеотпечатанную копию известной всей стране фотографии, А также застекленную раму с физиономией предыдущего владыки, извлеченную из запасников неведомого хранилища. Рама была старой, основательной, с задней фанерной подкладкой, прикрепленной к ней заржавленными шурупами. Втиснуть новый лист поверх старого, поддев фанеру, я не сумел. Он заедал в узкой щели. Пришлось откручивать шурупы. И не было конца моему удивлению, когда из-за отделенной от рамы на шлёпке вместе с засохшими тараканами на столе рассыпалась целая пачка изображений всех прошлых вождей, начиная с незабвенного Иосифа Сталина, незамедлившего упереться в меня надменным и горделивым взором. Я уместил всех вождей согласно их исторической череде, закрутил шурупы, и уместил раму на гвоздь, подмигнув нынешнему главе государства, плотно припертому к стеклышку всей массой своих предшественников и отмечая на его лике мистически возникшую тень отчетливого недовольства. У проходной я вежливенько расшаркался с американцами, подумав, что во времена усатого тирана уже был бы приписан к их агентуре, и обернулся к Шелдону, припомнив о мытарствах друга Юры со столь необходимой ему визой. «Кстати, — сказал я небрежно, — несколько лет назад мне отказали во въезде в вашу страну по подозрению в иммиграционных намерениях». Он усмехнулся. Спросил, «А намерения существовали?» Я тогда был без пяти минут референт заместителя министра. Думаю, в ФБР мне бы подобную должность не предложили. «Ну так мы легко и непринужденно...» «Поправим эту ошибку», — расхохотался он. «Подвозите паспорт и фотографии хоть завтра. Анкету заполним у меня в офисе». «Теперь мне уже не до путешествий в Америку», — сказал я. «Теперь меня туда не пустит начальство». «Почему?» «В силу моей крайней занятости». И тут я почувствовал, что устал до опустошенности и отупения, что контора обрыдла как Зеку Баланда, и пора бы в отпуск. В Америку с женой и ребенком лететь далеко, а вот в Эмираты, к примеру, к теплой водичке и к пальмам в самый раз. Американцы скрылись в коридорчике проходной, и тут зазвонил телефон. Привет, начальственным мусорам! раздался в трубке развязный голос Тарасова. Еще не в генералах? «Только что думал про Эмираты», — откликнулся я. «Не слетать ли в гости к опальным палачам из Чека? «Если ты обо мне, то я в Москве», — сообщил он. «Хватит, намайлся на чужбине. Выждал времечко». «Вот так-так», — удивился я. «И чем заняться решил?» «Да я найду чем». «Существуют идеи». «Выстраданное в арабских далях», Ты мне диплом юриста можешь сделать? спросил он. Только правильный, подтверждаемый проверкой. Подскажу, в каком направлении работать. Есть высшее учебное заведение на Кавказе, в Осетии, к примеру. Поговори с ребятами из этнического отдела. У них там наверняка освоенные рубежи. А ты чего, в адвокаты решил податься? Что самое главное для человека, донесся рассудительный ответ. Здоровье, свобода и жизнь. Потому на этих категориях наиболее успешно зарабатывают врачи, адвокаты, полицейские и бандиты. Я понял смысл твоей новой специальности, отозвался я. Если узнаю чего, соединю с народом. С возвращением тебя. Да, ты воскресать собираешься? Документально имею в виду. Каким образом? Марокко. Но вопрос я решил. — ответил он вдумчиво. — Не скрою, вышло дорого. — Представляю себе. Дима-то обратно не собирается? — А Дима как раз там прижился, — прозвучал ответ. — Кстати, будет тебе звонить. Ждет в гости. — Ну, пока. — Точно. Пора в отпуск. Пора к Диме. Но сначала к Жбанову за зарплатой. День выплаты у нас не обозначен, но прошлый месяц истек. Порядок есть порядок, да и сам он просил заглянуть к нему. Поехал. «Какие актуальные новости?» — встретил он меня равнодушным вопросом, затем полез в сейф, долго искал в нем искомый конверт, потом, наконец, нашел, услужливо положил передо мной на стол. «Спасибо за отпускные», — сказал я. «Собираюсь в Эмираты». «А новости?» «Да, чепуха всякая, контора хиреет». Крылья нам подрезали под лопатки. Состав профессионалов сократился фатально. Правда, задружился с Есиным. Вот главная новость. И давно пора, — кивнул Жбанов, наклонив свою модную ухоженную прическу. Вместе вы — сила сокрушительная. А когда порознь, с вами сплошные проблемы. Вы-то здесь при чем? Да вспомни хотя бы подставу в ресторане. Крыть было нечем. Я глумливо кивнул. «Еще чего? Совет какой-то создают». И я со скепсисом изложил мысли Коромыслова по поводу учреждения общественной организации внутри главка. «Отличная идея!» — неожиданно восхитился Жбанов. О чем ты, собственно, недоволен? Появляется возможность привлечь в этот круг массу людей, которые сейчас для тебя недоступны». На предложение вступить без всяких обязательств в эту лавочку под эгидой федерального управления согласится любой чиновник или же депутат, ты приобретешь колоссальные связи. Но это же Марокко. Поначалу я дам специалистов. Они наладят механизм. У тебя будет исполнительный директор, план мероприятий. На этой пене ты поднимешься к небесам. Причем с парашютом за спиной. Он встал с кресла и, потирая затылок, заходил взад-вперед по кабинету. Ничего себе новость, произнес возбужденно. Перед тобой ворота в рай. Они без замка, надо их лишь распахнуть. А Есин сказал плюнь, возразил я, сказал пустая беготня. Он несколько лет с нашим фондом воландался, больше нервов извел, чем заработал. «При чем здесь фонд?» — возмутился Жбанов. «Вот вы, менты, никакой фантазии. Фонд — это коммерция, совет, политика. А где основные деньги, в коммерции или в политике?» «Политика? Какая политика? Сплошные манипуляции, маневры и ерзания на креслах». «О чем задумался?» — спросил Жбанов. «Тебе нужен совет?» — поднял я на него глаза. «Милости прошу, занимайся». И тут поймал себя на мысли, что деньги с недавнего момента меня попросту не интересуют. Что падают они с неба, только успевай сметать их в кучи. А что с кучами делать, я и не знаю. Подсчитал я тут примерно свои накопленные доходы, взялся за голову. Куда их девать? В бизнес вложить? Бизнесмен из меня никакой. Потратить? А на что? Все есть. Особняк на каких-нибудь цивилизованных островах приобрести с яхтой в придачу. Но когда в нем жить? И вообще, чем на островах заниматься? Что остается? Квартир в Москве накупить и сдавать их в аренду? Попадусь на легализации незаконных средств. Да и вообще лень с приживалами разбираться. То у них труба лопнет, то провода закоротят, то отопление заклинит. Бегай от одного к другому. Это уже работа, а у меня своей хватает. Хорошо по банкам раскидал часть наличных, а остальная их груда по ячейкам и сейфам томится, неприкаянная. Но не объясню же я эту свою глупость и неумение управлять финансами Жбанову, дабы принял он меня за дурачка незамысловатого. «Ты можешь представить меня Карамыслову?» — спросил он как кандидатура для роли технического секретаря совета. Да хоть сегодня. Сегодня не надо. Я должен проработать основополагающие моменты». «В общем, ты готов принять на себя удар?» — с надеждой спросил я. «Считай, принял». И снял камень с моей души, вздохнул я облегченно. «Ну, пойду, пожалуй». «Погоди», — удержал он меня. Теперь о делах. Не расслабляйся. Твои орлы на днях приняли некоего Евсеева. Есть такая сволочь, — согласился я. Ему надо помочь, и всерьез, — категорическим тоном заявил Жбанов. На нем заказы на два исполненных убийства, — сказал я. И таких гадов я плющу в толщину газетного листа. Ты свою высокопарность прибереги для торжественных заседаний буркнул Жбанов. «Ты знаешь, кто он такой? Евсеев — лоббист западного продовольственного импорта и его поставщик. Убийства организовывались на почве раздела влияния по получению квот на эвересты куриных окорочков и перемороженной говядины, поставляемых крупнотоннажными судами. «Его посадка будет означать удар по очень многим людям», — сказал Жбанов. «По западным производителям», — уточнил я, «потому что квоты урежут и правильно сделают. Меньше дерьма на рынке и больше стимулов для развития нашему предпринимателю». «Ты не представляешь, какой суммой будет оценена твоя помощь». По-моему, я внятно изложил свою позицию. «Какие мы принципиальные, подишь ты?» — развел он руками. «Нет, братец, если уж впрягся в игру». Преодолевай все ее колдобины. И в театральная поза не вставай тоже мне. Это я буду, это не буду. Детский сад, штаны на лямках. Он говорил, словно сплевывал слова в адрес халуя и подонка, неспособного и пикнуть против его воли. И я взъярился. Да пошел ты, Жбанов, сказал я с напором. Своим шестеркам мозги вправляй. А у меня своих командиров хватает, и конвертик этот можешь засунуть обратно в сейф. Другому твоему прихвостню пригодится. Евсеев, матерая мразь, враг, и он будет сидеть. Ты же русский мужик, чего за него впрягаешься? Или в конец за бабло сучился? Все, пока. И я направился к двери, раскрыв ее, добавил. Козыри у тебя, конечно, против меня имеются но трясти ими не стоит, не советую. Ибо на шантаж могу ответить самым жестким образом или хочешь, чтобы тебя мелом на асфальте обрисовали? Я говорил несусветное, сорванное с концов воспаленных нервов, поражаясь издалека своей бесшабашной и возможно неоправданной удали, но и веря в глубокую справедливость произнесенных слов. А ты меня неправильно понял, я не загоняю тебя в угол, торопливо проговорил он, но я уже вышел из двери и дверь за собою закрыл. «Да провались все к чертовой матери! Надоело! Действительно, пора в отпуск!» И тут позвонил Дима. «Когда, наконец, навестишь старого друга?» — осведомился он. «Для тебя уже готов пентхаус с видом на Персидский залив, пляж через дорогу. Вообще, надо тут проконсультироваться». Возникли проблемы. — Тарасов тебе звонил? — Час назад. — Ну, отмучился он. Решил вернуться. Здесь на роли «Принеси-подай» его ломало. — Правильно. Будем ездить к тебе отдыхать. — Уже заждался. Позвонив жене, я в категорической форме поставил ей ультиматум о выезде на отдых в течение ближайших дней. Охнула, залепетала что-то о съемках, репетициях. Но я был непреклонен. В итоге со вздохом согласилась. А я покатил в контору по срочному вызову Коромыслова. «Что будем делать с советом?» — вопросил он. «Министр сегодня интересовался, а я не знал, что ответить». Я не без раздражения вспомнил Жбанова и понял, что без него мне не обойтись. «Ладно, утрясем противоречие». Поершился я, показал характер Иноров. Так оно и к лучшему меньше донимать будет. Тем более не Жбанов нужен мне, а я Жбанову. И его примирительный звонок долго себя ждать не заставит. «Считайте, совет создан», — сказал я. «Есть заинтересованные ответственные люди, помогут в организационных вопросах, и финансы подтянут, и юридическую регистрацию организуют». «На нас возложили обязанность провести празднование годовщины основания МВД в федеральном округе. Вот такая незадача», — посетовал Коромыслов. «Я торжественно пообещал, а тут приходит график мероприятий». Он протянул мне лист бумаги. Я прочел. «Организация праздника, спортивное состязание на стадионе, показательная акция СОБР, по освобождению заложников с привлечением вертолета, торжественный парад, салют, размещение наружной рекламы, приглашение и размещение гостей, привлечение средств массовой информации, концертная программа с участием эстрадных звезд. «Да это же все деньги!» — прокомментировал я. «Данный факт никого не колышет», — сказал Коромыслов. «Уповают на наши возможности». «Надо срочно регистрировать совет и открывать счет». «А почему не переложить это на Абрикосова, на фонд?» «Он не дурак», — мрачно произнес генерал. «Бабки за концерт, и все мелочи будут платиться наличными. А там суммы, ого-го, хочет остаться чистым, умник». «Отлично», — сказал я. «Мы через совет изыскиваем средства и в черную обналичиваем их. Я куратор совета. А если все это выплывет впоследствии, когда мы будем вне игры?» Карамыслов качнул головой. «Произнес виновата». «Тогда я первым принесу тебе передачу в камеру». «Тогда вы обо мне даже не вспомните». «Значит, мы говорим о далеком будущем, дыхание которого ныне не ощущается». «Мне надо дней десять для передыха, даже двенадцать». — В смысле? Нужен отпуск, чтобы продолжить гонку. Категорически. — Годовщину обеспечишь? Куда я денусь? — Но ты выпадаешь едва ли не на полмесяца. — Уже завтра к вам подъедет человек, — сказал я. — Постарайтесь его принять. Жбанов Борис Николаевич. Отставник из ГРУ. Шеф крупного охранного предприятия. Выдающийся организатор. Закроет все проблемы. Он в курсе наших инициатив. Я по сравнению с ним пионер. А ты еще и самокритичен, Шувалов. Это способствует здравой оценке экстремальных ситуаций. Рапорт об отпуске можно написать, не отходя, как говорится, от кассы? Ну, пиши. Поставив резолюцию, Карамыслов устало откинулся на спинку кресла. Сказал. «Если праздник не получится, я тебя загрызу». «Я не понимаю, чем вы озабочены», — сказал я. «Пустоцветом этой помпы или уничтожением бандитов?» «Чтобы их успешно уничтожать, получая на это полномочия и зеленый свет, время от времени надо устраивать помпу», — ответил он. «И то правда», — согласился я выйдя из кабинета начальника позвонил жбанову сказал неприязненным тоном звони коромыслову насчет совета и все такое завтра он тебя примет и нагрузит по поводу празднования годовщины мвд рад слышать разумную речь откликнулся тот и не рад когда тобой руководят пустые эмоции мы продолжим диалог после моего отпуска Сказал я и отключил связь. С облегчением. Что не говори, о враждовать со Жбановым не стоило занятие пустое и опасное. Если он знал обо мне все, что знал обо мне Юра, он мог бы раздавить меня, как танк, переползающую его путь гусеницу. Я сделал вынужденный шаг к примирению. Очередной, смерзавцем, от которого в очередной раз зависел, как и от Есина. И что? Так и жить дальше? О, высшая сила, не спаславшая мне сегодняшнее бытие! Чего вы от меня ожидаете? Какого поступка? Какого выбора в этом вашем безжалостном эксперименте надо мною, убогим? Нет ответа.